Он подумал о своем доме, о маме. Ему сделалось очень грустно, и он опять заплакал, поминутно вздрагивая. Он встал на колени и начал читать молитву, как перед сном, но не мог докончить, потому что рыдания бурно, неудержимо подступили к горлу, сотрясая все его тело. Он был поглощен своим горем, больше ни о чем не думал, ничего не видел вокруг, только плакал. Вдруг тяжелая рука легла на его плечо, и чей-то звучный голос спросил, «Кто тебя обидел, мальчуган?» Симон обернулся. Высокий, рабочий, кудрявый, черноволосый, чернобородый, приветливо смотрел на него. Ребенок отвечал со слезами на глазах, прерывающимся голосом, «Они поколотили меня «Потому что у меня нет папы, нет папы!» Незнакомец улыбнулся. «Как же это так?» ну, «У всякого есть папа». Мальчик с трудом выговорил. «А у меня, у меня нет». Лицо рабочего стало серьезным. Он узнал сына Бланшотта, о которой уже кое-что слышал, хотя поселился здесь недавно. «Не плачь, мальчик». «Успокойся», — сказал он. «Пойдем со мной к твоей маме. Мы найдем тебе папу». Большой взял маленького за руку, и они отправились в путь. Рабочий улыбался. Он был не прочь познакомиться с бланшоттой, которая слыла одной из самых красивых девушек в деревне. «Может быть...» Смутно думалось ему, девушка, однажды согрешившая, согрешит еще раз. Они подошли к небольшому, чисто выбеленному домику. «Вот здесь!» — сказал мальчик и громко крикнул. «Мама!» — в дверях показалась женщина, и рабочий сразу перестал улыбаться. Он понял, что эта высокая бледная девушка не допустит вольностей. Она глядела сурово, как бы запрещая мужчинам доступ в дом, где уже была обманута одним из них. Рабочий смутился и пробормотал комкой фуражку. «Вот, хозяйка, я вам привел вашего сына». Он заблудился около реки. Но Симон бросился на шею матери и опять заплакал. «Нет, мам, я хотел утопиться, потому что они меня избили». «Избили, потому что у меня нет папы!» Жгучий румянец залил щеки молодой женщины. Взволнованная до глубины души, она обняла ребенка, и слезы хлынули у нее из глаз. Расстроганный рабочий стоял, не зная, как уйти. Вдруг Симон подбежал к нему и спросил, «Хотите быть моим папой?» Наступило молчание.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 Мне надо знать, чтобы ответить, когда меня спросят ребята. «Филипп», — ответил рабочий. Симон помолчал, стараясь лучше запомнить это имя. Потом, окончательно утешившись, протянул руки рабочему и сказал, «Значит, Филипп, ты мой папа». Тот поднял его, крепко расцеловал и, широко шагая, пошел своей дорогой. На следующий день в школе ребята встретили Симона злобным смехом. При выходе, когда тот же мальчишка хотел повторить вчерашнюю забаву, Симон бросил ему в лицо так, как бросил бы камень. «Филипп! Вот как зовут моего папу!» Раздался взрыв злорадного хохота. «Филипп! А дальше?»